Чёрный пудель. Один человек жил со своей женой в маленькой квартире, и у них был чёрный пудель, за которым они оба ухаживали по всем правилам, стригли его, купали, и кто первым приходил с работы, тот сразу шёл выгуливать собаку. Однако этот муж стал замечать, что жена всё норовит пораньше прийти с работы и на подольше пойти гулять с собакой. Прогулки эти принимали затяжной характер, и муж начал беспокоиться, не произошло ли чего с женой, не гуляет ли она с кем-нибудь еще, а не только с собакой. Однажды он решил положить этому конец, и сам пришел с работы пораньше, взял собаку и отправился ее выгуливать. Они шли по маршруту хорошо знакомому собаке. Вдоль дома, во двор, к скверу. по скверу и затем к телефонам автоматам, которые стояли в ряд на другом конце сквера. Черный пудель подошел к одному из телефонов автоматов и замер у двери, оглядываясь на хозяина и как бы приглашая его позвонить. «Значит, она с кем-то разговаривает по автомату», — решил хозяин. «Мало ей телефона в доме, еще бы, ведь я вечерами сижу рядом и при мне не поговоришь». «А с кем бы ей хотелось так говорить в мое отсутствие? Не с подругами же?» И на следующий вечер он пораньше пришел с работы, стал приводить все на кухне в порядок и, наконец, наточил ножи, о чем жена его просила давно. Затем, прихватив один из остро заточенных ножиков, он в преддверии прихода жены отправился вон и пошел на скверик, где принялся разгуливать по дальней аллейке, причем поглядывал на телефоны автоматы. И вдруг он увидел, что у двери автомата, привязанный к дверной ручке, уже сидит черный пудель, а в автомате стоит и разговаривает по телефону, как ни в чем не бывало его собственная жена, причем спиной к скверу. «Почему здесь?» — раздумывал муж, приближаясь к автомату. — Ведь меня нет дома. Почему же она не говорит там по телефону? — Потому что ждет меня с минуты на минуту. Привыкла, что я все время сижу при ней дома. А с и надо поговорить подольше, чтобы никто не мешал. Так он размышлял, приближаясь к автомату, а затем зашел в соседнюю кабинку и для вида, набравший номер, стал слушать, что говорила его жена. Она говорила как раз о своей любви, о том, что тоскует, о том, что ждет, не дождется и тому подобное. Все это как громом прозвучало в ушах у бедного человека. В один момент была разрушена вся его жизнь и разрушена той, которая не вызывала никаких подозрений никогда и ни у кого. И, и единственное, в чем отклонилась от нормы, Это в своих продолжительных, безудержных прогулках с собакой, что и было показателем какой-то трещины в их жизни и тем следом, который навел мужа на открытие. Муж послушал, послушал, кровь в нем кипела, а потом он вошел в автомат, где жена стояла спиной к нему, выхватил нож, рывком отогнул голову жены назад, причем ладонью зажал ей рот и полоснул ножом, по ее открытому горлу. Затем он выпустил женщину из рук, вытер ноши ее спину, отрезал тем же ножом поводок от ручки двери и повел пуделя домой. И каково же было его удивление, когда, войдя в квартиру, он увидел там свою жену и черного пуделя. Обе собаки принялись страшно лаять, и супруги заперли чужого пуделя в ванной. Муж спросил, почему жена не погуляла с собакой. На что жена ответила, что погуляла. Недавно только вернулись. Муж рассказал ей, что увидел на улице черного пуделя с оборванным поводком, принял его за собственного и поймал. Муж вымыл на кухне нож, потом пошел выносить мусорное ведро и выкинул нож в мусорпровод На следующий день жена пошла гулять с обоими пуделями, и опять долго отсутствовала. А когда пришла, то сказала, — Я что-то плохо себя чувствую. По-моему, у меня начинает болеть горло. Посмотри, не красная ли. И она, повернувшись к нему, широко открыла рот, и тут на глазах у мужа изо рта у нее выпал отрезанный язык. — Ой, что же теперь будет? — сказала жена и засмеялась. Когда через неделю соседи с милицией вскрыли квартиру, потому что там беспрерывно выла собака, они обнаружили сидящего на полу совершенно седого человека. Жены его не было дома. В запертой ванной, кстати, обнаружили уже мертвого пуделя. Бедного сумасшедшего припроводили в психиатрическую лечебницу. Он ведет себя там очень хорошо, смирно. У него только одна странность. Он кричит, когда кто-то широко открывает при нем рот. Жена его не навещает никогда. Она вроде бы куда-то исчезла.